За неимением актового зала экипаж собрался в центральном коридоре судна. Матросы расселись прямо на полу и стали ждать, когда председательствующий, механик Райх, начнет собрание. «Где Каспар? Он что, не член экипажа? Почему его нет?» – строго спросил Райх. «Сейчас придет, он бреется», – объяснил задержку гарпунера Эдди Шиллер. «Ишь, побриться решил, старый пьянчуга. Если бы я столько пил, давно бы помер». качал головой она Берц, бригадир Стропольщиков. — Потому что ты Строполь. А был бы гарпунщиком, тебе бы все ни было, — заметил Бонус. — Правильно я говорю, Юнга? Шиллер молча кивнул и, оглянувшись, увидел идущего по коридору Изи Каспора. — Кажется, все в сборе, — сказал Райх. — В таком случае начнем. Слово предоставляется Шкизе. Он был помощником покойного капитана, пусть он и выскажет свое мнение. Шкиза вышел на свободное место и, повернувшись к матросам, объявил. Предлагаю корабль продать, а полученные деньги разделить между всеми членами экипажа. Однако хочу предупредить сразу. Из полученных за продажу примы денег нужно будет заплатить кое-какие накопившиеся долги. тебя же бумажка есть, зачти, напомнил Гэс Миллард. Сейчас. Так. Приму можно продать за 200 тысяч кредитов. Цена, конечно, небольшая, но корабль устаревший на плазменной тяге и только с одной гарпунной камерой. Одним словом, рухлить. Из этих 200 тысяч нужно заплатить долги за ремонт в доке Айк Мэттл. 43 тысячи. Налоги. 52 тысячи. Алименты жене Джулиана Крепса. 12 тысяч. А с чего это мы должны платить алименты, возмутился Гарман? Лично я и ничего не должен. Ты не должен. Но корабль принадлежал Крепсу, а теперь стал быть его наследником. Миссис Крепс хотел сразу прибрать его к рукам, но когда узнала, что мы по уши в долгах, согласилась на 12 тысяч, разъяснил Шкиза. Ну так вот, еще по мелочи набирается 60 тысяч, и того на 21 члена экипажа причитается по 1570 кредитов. Повисла тишина. Веселились-веселились, посчитали, прослезились, проворчал фриц Спилберг. Итак, кто за то, чтобы продать корабль, объявил Шкизен. А может лучше выбрать нового капитана? Неожиданно подал голос Шиллер. Все матросы с удивлением посмотрели на Юнгу. Тот, пожав плечами, добавил. что я такого сказал? Чем разбегаться с корабля, может, стоит еще раз попытать счастье? А ведь парень-то дело говорит, заметила Анария Берц. Продать приму большого ума не надо. А куда мы потом подадимся? Сейчас многие матросы ищут работу, а на полторы тысячи кредитов нам долго не продержаться. Да какого вам еще попытать счастье дебилы? Эта старая калоша не приносит никакой удачи, она свое отработала, понимаете? Как всегда, начал ругаться Райх. И потом, как вы собираетесь искать окна? Леон Очкарик сказал, что аппаратура не работает. Подтверди, Леон. Леон поднялся с пола. Да, нужно бы процессоры в числителе поменять, а то они все время греются, невозможно работать. Ну что, слышали? На лице Райха появилась злорадная улыбка. А че ты скалишься, Райх? Подал голос, стоявший возле стены Миллер. Чему ты радуешься? В рожу хочешь получить? Гэс оторвался от стены и начал пробираться к механику. «Эй, Миллард, вернись на место. Мы еще не все вопросы решили», — поднялся со своего места Анарай «Нет, не надо его останавливать», — начал заводиться Райх. «Пусть идет сюда. Пусть покажет, что он может. Щенок, неудачник. Вы все здесь неудачники и лодыри». «Заткнись, Райх. У тебя все время перегонные диски холодные. Из-за этого Примор жрет горючего в два раза больше. И капитан тебе всегда за это по лбу давал», — напомнил Бонус. «Мне? По лбу?» Лицо механика побагровело, а в уголках губ выступила пена. «Бенни, успокойся!» — подал голос фриц Спилберг. «Что? Успокойся, Бенни, у нас важное собрание. Ты что, не понимаешь?» «Ты назвал меня Бенни?» — спросил пораженный механик. «А разве это не твое имя?» «Да моё конечно, только как-то непривычно». Райх отошел к стене и сел на пол, а на его место вышел фриц «Я вижу, у Юнги Шиллера есть предложение, так что давайте его выслушаем. говори парень Шиллер поднялся и, глядя на сидящих на полу матросов, сказал «Если нет возможности использовать числители, то я могу поработать нюхачом, да и капитаном тоже». Услышав столь неожиданное заявление, все рассмеялись. Это разрядило обстановку, и когда все успокоились, фриц пилберг сказал «Ну, насчет капитана, это ты, парень, загнул. Не то, чтобы ты не годился. Время придет, и ты наверняка останешься капитаном. Но пока нам нужнее нюхач. Для начала объясни нам, с чего ты взял, что сумеешь быть нюхачом». Да ни пожал плечами Шиллер. Просто почувствовал, что смогу и все. Ну и что ты об этом думаешь, Фридс? Спросил Шкиза. Я думаю, что парня можно попробовать в деле. Если бы он стал рассказывать разные байки, я бы ему не поверил. Но он сказал, что не знает, как объяснить свои ощущения. Я работал на судне, где Нюхачом был бывший матрос, который однажды почувствовал, что сумеет найти астероид. И он нашел его. Поэтому давайте-ка проверим. Если уедет не получится, тогда продадим корабль. «Правильно, фриц Стропольщики с тобой согласны», — подал голос Анаре Клосс. «А кто же все-таки будет капитаном?» «А пусть Шкиза и будет назначенным капитаном, а я поддержу в качестве помощника», — предложил Спилберг. «Что ж, толковое предложение. Я голосую «за», — и Анаре поднял руку. Вслед за ним подняли руки и все остальные члены экипажа.